Магический кристалл викингов. Автор Марина. Статья опубликована на портале фантастика.рф. Читает Олег Шубин. Мифический компас викингов оказался реальностью. Десять лет назад аквалангисты подняли с затонувшего в 1592 году английского корабля полупрозрачный параллелепипед, выточенный из куска исландского шпата. В 2011 году группа французских физиков выступила с заявлением о том, что этот предмет не что иное, как мифический компас викингов, так называемый солнечный камень, позволявший определять положение Солнца на небе в пасмурную погоду. 6 марта 2013 года физико-математический журнал Лондонского королевского общества опубликовал материал, доказывающий и показывающий что обнаруженный кусок исландского шпата действительно является простейшим, но надежным навигационным прибором. Этот затонувший корабль лежит и сейчас у острова Олдерни, одного из нормандских островов, что находится в проливе Ла-Манш между английским и французским побережьями. Открыл место крушения еще в 1977 году местный рыбак, Он случайно поднял на поверхность вместе со своими ловушками для амаров мушкетное дуло. Через некоторое время там же были найдены чугунная пушка и несколько мелких артефактов, в том числе старинная глиняная курительная трубка, оловянная ложка, миска и монеты. Работы на корабле начались только в 1990 году, а в 1992 были опубликованы первые результаты. Археологам удалось датировать время крушения судна началом 1590-х годов. Корабль вез курьера к Джону Норрису, командующему английскими войсками в Британии. Англичане в это время помогали французскому королю Генриху IV воевать с католиками-испанцами на континенте. Корабль эпохи Елизаветы I не мог не стать меккой для английских подводных археологов, и изучение места крушения у Олдерни продолжалось еще 10 лет. В 2003 году водолазы обследовали помещение, предположительно капитанскую каюту, и обнаружили в ней циркуль-измеритель, инструмент, используемый для определения расстояний на навигационной карте, и прямоугольный кусок беловатого камня. Эта находка и заинтересовала гиропара физика из Ренского университета. В 2011 году Рапар и его коллега Альбер Лефлох рассказали прессе о том, что уже несколько лет занимаются проблемой мифического солнечного камня, упомянутого в одной из исландских саг, позволявшего средневековым скандинавским мореплавателям определять положение солнца на небосводе в пасмурную погоду. Гипотеза о том, что солнечные камни – это отшлифованные куски исландского шпата, не нова. Ею много занимались и археологи, и физики, и просто энтузиасты. Интересное оптическое свойство этого минерала – двойное лучепреломление – описал еще в XVII веке датчанин Расмус Бертолин. Речь идет о том, что луч света, проходящий сквозь кристалл, расщепляется на две составляющие и формирует одновременно два изображения на обратной стороне кристалла. Лучи имеют различную поляризацию, поэтому взаимная яркость изображений зависит от поляризации исходного света. Глядя на небо сквозь кристалл и подбирая его ориентацию так, чтобы яркость изображений была одинакова, можно определить местоположение Солнца. В 2007 году в уже упоминавшемся физико-математическом журнале Лондонского Королевского общества появилась статья исследователей из Венгрии, Швеции и Швейцарии о принципиальной возможности использования викингами исландского шпата для ориентирования в трудных погодных условиях. Статья была принята с большим энтузиазмом, и группа Ги Ропара и Альбера Левлоха К 2011 году провела серию экспериментов с куском шпата, вставленным в специальный деревянный футляр. Оказалось, что простое устройство позволяло определять местоположение Солнца с точностью до 1 градуса. Это великолепный результат даже для сегодняшнего времени. Тогда же, в 2011 году, Рапар и Лефлох специально отметили, что их работа – это гипотетическая реконструкция. Ни одного подлинного солнечного камня на раскопках никто никогда не находил. Но тогда же стало известно, что университет Ренна получил возможность исследовать находку с корабля, затонувшего у Олдерни. Исследование камня и опыты с ним заняли около года. Ропар и его коллеги показали, что несмотря на 400 лет, проведенные в воде и песке, кристалл сохранил свои оптические свойства и демонстрирует отличные качества. Погрешность при определении положения Солнца составляет примерно один градус. Таким образом, Ропару удалось не только экспериментально объяснить успехи викингов в мореплавании, но и переменить наши представления об уровне навигационных знаний в конце XVI века. Теперь мы понимаем, что в это время капитаны, во всяком случае некоторые, не полагались только на компасы для определения направления, а использовали и надежный исландский минерал. Получается, что за полтысячи лет, пролегшие между викингами и елизаветинскими мореходами, метод не был утрачен, хотя о нем не сохранилось никаких письменных сведений. В истории археологии известно не так много случаев, когда теоретическое и практическое обоснование гипотезы предшествует находке артефакта. Огромная удача для всех! и физиков, и лириков. Сторонники открытия викингами нового света уже наверняка потирают руки в предвкушении новых баталий со своими противниками и готовят новые убедительные аргументы. Вы слушали статью «Магический кристалл викингов». Автор Марина. Читал Олег Шубин.